Глава 26. Столица. Я смотрела по сторонам так пристально, что заболели глаза. Кинхагентоши, столицу Золотой равнины, было видно издалека, задолго до того, как Путник добирался до ее великолепных ворот. Построенная на пересечении двух рек Хатаро и Кинно-Кава, Золотой реки, столица тянулась на многие мили вокруг. Людный центр города окружала река и защищали высокие каменные стены. Но столица давно выбралась за свои естественные пределы и захватила часть равнин. Я в этой жизни не видела столько зданий. Издалека город казался рваным одеялом из крыш, стен, мостов и дорог, накрывшим долину. Неподалеку от самого центра, на отвесном холме, окруженным каменной стеной, Высился великолепный замок. Внутренние его стены были белыми, отделанными темным деревом, а крыши и верхние этажи, судя по всему, покрывало чистое золото, ибо они ослепительно сияли на небе, таком ярком, что на него было больно смотреть. Смотрите, это замок Солнца, сообщил мне Дайсука с такой гордостью, будто сам его построил. Дом императора и сердце его гота. «В жизни не видела ничего подобного», — призналась я, прикрывая глаза ладонью от яркого света. «А он правда из золота?» «Это сусальное золото, моя госпожа», — ответил Дайсука. «Им покрыты стены и крыши. Увы, мы пока не придумали, как построить замок из чистого золота». Хотя император Тайо Нориосей пытался проделать что-то подобное, но в итоге крестьяне взбунтовались. «Судя по всему, им не понравилось, что они должны голодать, пока император себе дворцы из золота выстраивает», — уточнила Камы, шагавший позади. «Вот же неблагодарные сволочи!» Дайсука не обратил на его слова никакого внимания. С прошлой ночи на мосту он успел переодеться, и теперь на нем были сизые штаны Хакама и небесно-голубая рубашка Хаори с серебристыми облаками на рукавах и на подоле. На плечах был вышит символ Тайо — ослепительное солнце внутри круга. В свете дня с двумя мечами, торчавшими из-за пояса, и с длинными белыми волосами, собранными в хвост, Он выглядел в точности, как и полагается воину знатных кровей. Он резко отличался от Акамы, который прислонился к дереву, пожевывая стебель камыша. Или от Тацуми, который стоял в стране безмолвным силуэтом и почти сливался с тенями от ветвей. «Я чувствовала, что они оба за нами наблюдают. Один холодно и сосредоточенно, другой насмешливо. Я гадала». Доводилось ли им испытывать такое же изумление, как и мне?» «Тайо Кентаро, император, правящий во времена строительства этого замка», продолжал Дайсеке, не замечая, что со спины за нами внимательно наблюдают. «Потребовал себе дворец, который будет сиять раньше самого солнца, чтобы на многие мили вокруг все видели величие нашей семьи». Его сжигали дотла по меньшей мере четырежды, но каждый раз мы восстанавливали былое великолепие. Династия Таю правит из этого дворца более семи веков. «Какой он красивый!» — прошептала я и поморщилась, когда один из кусочков черепицы на крыше блеснул, отразив упавший на него луч солнца. Ярко-белая вспышка больно ударила по глазам. «А вот интересно, не слепнут ли местные жители в солнечные дни?» Дайсока усмехнулся. «Летом люди стараются на него не смотреть». Мы пошли дальше по дороге, которая вскоре вывела нас на оживленную улицу. По ней толпы людей шли в город и возвращались из него. Когда мы перешли мост и направились к высоким широким воротам, Сердце заколотилось от восхищения. Все вокруг было таким величественным, громадным, шумным, суетливым. Проходя мимо лавочек и рыночных прилавков, я чувствовала себя букашкой и жадно смотрела по сторонам, не в силах сдержать любопытство. Кто-то резко дернул меня за рукав, и в следующий миг Тацуми оттащил меня на обочину, а мимо пробежал мужчина, толкая двухколесную тележку. Он прокричал нам что-то, то ли извинился, то ли ругнулся и продолжил свой путь по улице, не сбавляя скорости. «Ой, неужто без этого никак?» — крикнула я ему вслед, а потом повернулась к Тацуме, который удивленно вскинул бровь. «Гомен», — извинилась я. Пожалуй, стоит быть повнимательнее к тому, что творится вокруг. Весьма благоразумное решение. Да ладно тебе, Кагисан, вмешался Акамы, торопливо шагавший позади. Она же впервые в столице. Само собой, ее тут все отвлекает. Ну, Юма Котян. Он улыбнулся мне. Вот мы и в столице. Куда бы тебе хотелось пойти? Ну же, говори, не стесняйся! Если хочешь побыть туристом, могу провести для тебя экскурсию по самым интересным местечкам. Или же можем дождаться, пока сядет солнце. В Кинхейгентоше с наступлением ночи становится в сто раз интереснее». «Правда? А почему?» «Мы сюда видами любоваться прибыли», — холодно напомнил Тацуми. «И не можем просто так бродить по городу безо всякого плана». «У меня есть миссия, и ее нужно завершить. К тому же ты говорил, что у тебя в столице дела». Напомнил он, обращаясь к Ронину. «Не пора ли тебе ими заняться?» Акамы пожал плечами. «Да нет у меня никаких важных дел». Невозмутимо проговорил он, отмахнувшись. «Стать скучным и ответственным и начать искать работу я могу в любой момент». Уж торговцы, в котором нужны охранники или игорные залы, где требуются вышибалы, я всегда найду. Путешествовать с вами куда увлекательней. Пожалуй, задержусь я в вашей компании. Что такое, Когисан? Его ухмылка превратилась в волчий оскал, и даже Тацуми сощурился. «Ты же не пытаешься от меня отделаться, а?» «Юмака-сан, к счастью, Дайсуки вмешался в разговор, прежде чем во взгляде Тацуми отразилась мысль «Я убью тебя». «А это ваша миссия. Куда именно нужно попасть, чтобы ее завершить? Я прожил в этом городе всю жизнь и знаю его как свои пять пальцев. Если доверитесь мне, я, вероятно, смогу сопроводить вас до нужного места». «Мне... да, мне нужно попасть...» «В святилище Хаяты», — сообщила я, припоминая последние указания учителя Исао. «Я должна поговорить с главным священником. Он располагает важными сведениями и должен сказать, куда идти дальше». «Святилище Хаяты», — медленно повторил Дайсука и кивнул. «Да, я знаю, где это. Нужно идти на другой конец города, в район ветров». Остаток вечера уйдет на то, чтобы туда добраться. В конце концов, Кинохагентуши не маленький город. Отлично, одобрила я. Нам нужно его найти. Очень важно, чтобы мы с Тацуми оказались там как можно раньше. Покажите нам дорогу, Дайса сан Он улыбнулся. Ну конечно. «Тайо-сан повел нас порой прямыми, порой извилистыми дорогами и на протяжении всего пути Кен Хэгэн Тоши открывал нам новые красоты. Вокруг высились здания, чайные и храмы, купальни и святилища, гостиницы, элегантные в своей простоте, и роскошные жилища богатых и зажиточных. Вдоль улиц тянулись магазины и лавки, где продавалось все от соломенных сандалий и зонтиков до экзотических приправ и безделушек, привезенных со всех концов выжженного моря. Дайсуке рассказывал о местах и зданиях, которые встречались нам по пути, обращал внимание на их особенности, вкратце излагал историю, если мы проходили мимо храма, святилища или другой важной постройки. Оказалось, что он знает о своем городе много всего интересного, и я поймала себя на том, что увлеченно слушаю его рассказы. Как-то Акаме предложил срезать путь и пройти через квартал красных фонарей, пообещав, что сам расскажет про это место. Но не успела я поинтересоваться, что он имеет в виду, когда Исуки повернулся и посмотрел на него с такой яростью, что Акаме тут же взял свои слова обратно. Тацуми, как обычно, держался чуть в стороне и шагал бесшумно, будто тень, даже не пытаясь поддержать беседу. Когда мы свернули в узкую улочку, с одной стороны которой тянулся канал, а с другой — городская стена, я отстала от остальных и пошла рядом с ним. «Он оглядел меня. Не то чтобы с подозрением, но выжидающе». «Разве это не удивительно, Тацуми?» Пробормотала я, наблюдая за ярко-синим зимородком, пулей, взлетевшим в небо со стороны канала. «Я и не знала, что в мире есть такая красота». Угу. «Учитель Сао мало рассказывал о землях за пределами храма», продолжила я. «Думаю, ему и всем остальным было страшно, что внешний мир прелестит меня, и я убегу. А ведь знаю я, что за стенами храма такая красота, я, может, и впрямь убежала бы». Тацуми ничего не ответил, и я мрачно посмотрела на него. «Ты сегодня какой-то молчаливый, Тацуми-сан». «Я всегда такой». «Да, но сейчас ты особенно немногословен», — упрямо повторила я. Все в порядке?» Может, наступил на что-то острое и порезался? Нужно сосредоточиться на нашей миссии, резко ответил он, а не играть в туристов вместе с аристократами и разгуливать по игорным залам и кварталам красных фонарей с руниным Мы тут не ради развлечений. Я знаю, бросив взгляд на аристократа, шагавшего немного впереди и болтающего о чем-то сакамы, я понизила голос. «Но ведь дайесу Сан ведет нас к святилищу Хаяты. Было бы ужасно невежливо бросить его и украдкой сбежать». Он отвел взгляд. «Они нам не нужны, только путаются под ногами и задерживают. Как только разузнаем, как добраться до храма, нужно будет от них уйти». «Но он ведь помогает нам, Тацуми. А камы тоже здорово нас выручил в деревне Гаки». Мы не можем просто так взять и бросить их. Да и потом, как же твой поединок с Дайсок Он пристально поглядел на меня. «Ты что, и впрямь хочешь увидеть, как один из нас погибнет?» Спросил он неожиданно нервным голосом. «Может, я вообще тебе не нужен? Может, тебе больше хочется, чтобы до храма тебя сопроводили Ронин с аристократом?» «Нет, конечно!» И она хмурилась. Эта внезапная странная враждебность очень меня удивила. «Я вовсе не это имею в виду, Тацуми-сан!» «Да?» Он понизил голос и теперь говорил едва слышно. «Как знать, может и зря». «Эй, вы!» — крикнула Камы, обернувшись к нам. «Не знаю, о чем вы там перешептываетесь, но неужели это не может подождать?» «Наш проводник говорит, что святилище прямо через дорогу!» Я поспешила вперед, обгоняя двух мальчиков с удочками, к Дайсу стоявшим в конце улицы. Напротив нас, по ту сторону дороги, выселись красные ворота Тории, а за ними виднелась каменная лесенка, ведущая вверх по лесистому склону. «Это вход в святилище Хаяты» сообщил Дайсуке, осматривая крутую лестницу. С виду его нисколько не пугала мысль о том, что на нее придется взбираться. Впрочем, звать священника слишком поздно, ответил он, поглядев на небо сквозь ветки. Солнце село несколько минут назад, и на небе вспыхнули первые звезды. Он вас ждет, Юмакатян? Вряд ли. — ответила я и заметила, что Тацуми резко застыл на месте. — Но мне нужно как можно скорее с ним поговорить. Прямо сегодня, если возможно. — Хорошо, — со вздохом проговорила Камы, смиренно глядя на лестницу. — Что ж, сначала священники, а потом и горный зал. А после, может, удастся повеселиться в квартале красных фонарей. Ночка предстоит нелегкая. «Надеюсь, вы продержитесь!» Он выразительно посмотрел на Дайсока оценивающим взглядом. Аристократ не обратил на него внимания и махнул рукой на лестницу. «Что ж, Юмакасан, это ваша миссия. Мы пойдем следом!» Я сделала глубокий вдох, ощутив одновременно и облегчение, и сильное волнение. «Я почти на месте!» Еще несколько шагов, и первая часть моей миссии будет завершена». «Я встречусь с учителем Дзира, который расскажет, где отыскать храм Стального пера». «Впрочем, путешествие еще не закончено. Нужно ведь добраться до храма. А я понятия не имела, где он находится». Но мне почему-то представлялось, что придется пересечь незнакомые земли и искать его в самых суровых, самых беспощадных краях, постоянно убегая от преследования кровавых магов и демонов. И следить за тем, чтобы свиток не обнаружили ни демоны, ни мои спутники. Неопасный, упорный, идущий к своей цели убийца демонов, который наверняка меня убьет, если поймет, что я его перехитрила что свиток все это время был у меня с собой. Нет, это еще не конец пути, далеко не конец, это только начало. И на миг у меня закружилась голова от осознания того, что предстояло совершить. «Шаг за шагом, лисичка!» Мне вспомнился голос учителя Исао. Вспомнилось, что он говорил, когда на меня сваливалось городел или какое-нибудь особенно тоскливое поручение. Паук не сразу сплетает паутину. Альбатрос не может перелететь океан за пару ударов крыльями. Многим кажется, что им предстоит что-то неосуществимое, и все же они как-то справляются, а все потому, что просто. «Берутся за дело!» «Шаг за шагом!» Я шагнула вперед, потом еще и еще раз, и вот я перешла дорогу и оказалась у ворот Тории. За аркой простиралась священная земля, царство Ками. Я почтительно поклонилась духам этих мест и пошла вверх по лестнице. Она была довольно крутой и высокой, и я внимательно следила за тем, чтобы держаться с краю, потому что центральная ее часть предназначалась для камней. С краю лестница была щербатой, огрубевшей от времени, поэтому очень важно было смотреть, куда ставишь ногу. Поднявшись на последнюю ступеньку, я увидела статую Камаину, косматого существа, похожего на помесь льва и собаки, которая защищает святилище от злых духов. Статуя стояла у самой лестницы на высоких постаментах и грозно скалилась. С другой стороны от лестницы тоже виднелся пьедестал, но он пустел, словно второй страж решил покинуть свой пост. Я на минуту задумалась о второй статуе. куда она могла деться ведь Камаину всегда изображались подвое. Но стоило мне войти во вторые ворота Тории и увидеть впереди маленькое, но изящное святилище, перед которым был разбит небольшой дворик, как эта мысль позабылась. Хайден, или зал для молитвы, расположенный на платформе, к которой вели четыре каменные ступеньки, был ярко-красного цвета, как и ворота Тории. Над входом висела священная веревка, указывающая на святость этого места. За Хайденом виднелся Ханден. Главное здание, где обитали Ками и куда могли войти только священник и местная прислуга. «Кажется, внутри никого!» — Изумленно воскликнула Камы. В окрестностях Хайдена было пусто. Во дворе никого не было, как и рядом с фонтаном для омовения рук. Но зато в таких местах, где слышался только шум ветра в кронах сосен и журчание воды в фонтане, присутствие Ками ощущалось на каждом шагу. Даже дерзкий, нахальный Ронин с большой неохотой нарушил молчание. «Может, поищем в служебных пристройках? Наверняка ведь священник живет где-то неподалеку. Дайсука, задумчиво оглядел двор и Хайден. Прежде чем что-либо предпринимать, нужно выразить почтение Ками, торжественно заявил он. Мы здесь гости, и мне совсем не хочется их обидеть и тем самым накликать на свой дом несчастья. Пожалуй, ты прав, согласился Акамы. Хотя лично я. Обижаю их одним фактом своего существования. По-моему, это талант. Готовясь обратиться к Каме, мы собрались вокруг фонтана для омовения рук, каменной постройки, по краям которой висели длинные деревянные черпаки. и зачерпнул одним из них воду, вылил немного на левую руку, потом на правую, а после провел пальцем по губам, аккуратно вернул черпак на место. Я повторила за ним, заметив, что Акаме тоже последовал нашему примеру, хотя лицо его выражало недовольство. Он полил руки невыносимо холодной водой, промыл рот и сплюнул в кусты. Даже Тацуми выполнил положенный ритуал, осторожно омыв ладони и смочив себе губы спокойными деловитыми движениями. Очистившись, мы направились к Хайдену, к которому вело несколько ступенек. Это было изящное здание с зеленой крышей, уголки которой загибались вверх, и ярко-красными колоннами. У решетчатого окна стоял деревянный ящик для пожертвований. Я зачарованно наблюдала за тем, как Дайсука бросает в ящик серебряную туру, а потом дергает за веревку. Над головами у нас зазвонил большой колокол, и вокруг внезапно пробудилась жизнь. Казалось, дюжина пар глаз разом уставились на нас. Теперь камень святилища знали о нашем появлении. Я очень надеялась, что их не оскорбит то, что на их территорию зашла дерзкая полулисица. Казалось, не замечая этого притока внимания, Дайсука поклонился сперва один раз — затем второй. Он поднес руки к лицу и дважды, медленно и сосредоточенно, хлопнул в ладоши, а потом закрыл глаза в беззвучной молитве. Когда он закончил, Акама повторил ритуал, бросил в ящик для пожертвований медный каэру, позвонил в колокол, дважды хлопнул в ладони, закрыл глаза и произнес про себя молитву. Терпеливо дожидаясь своей очереди, я обратила внимание на Тацуми, который задержался у нижней ступеньки. Он скрестил руки на груди и внимательно смотрел на ворота Тории в противоположном углу двора. Вид у него был напряженный, зубы сжаты, взгляд суров и сосредоточен. Казалось, ему очень здесь неуютно. Тацуми, ты как? В порядке? Какой-то бледный. Да, все хорошо. А ты попросишь что-нибудь у Ками? Может, помолишься за благополучие нашей миссии? Он покачал головой. Ками не станут слушать таких, как я. Но почему? Потому что призывать богов могут лишь те, кто чист душой и телом, ответил Тацуми. Он перевел взгляд на свою раскрытую ладонь, и взгляд его резко омрачился. «Даже пройди я тысячу обрядов очищения. Моя душа так запятнана, что мне нет никакого прощения. Ками ни за что не захотят иметь со мной дело». «Ох», — вздохнула я, думая о том, как это, наверное, печально, когда тебя не слышат боги. «Тогда скажи мне». — предложила я. Он нахмурился и посмотрел на меня, явно не понимая, к чему я клоню. Я заглянула ему в глаза и улыбнулась. «Скажи, чего ты хочешь, Тацуми?» — уточнила я. «Если бы ты мог помолиться о чем угодно прямо сейчас, о чем бы ты попросил? Я помолюсь Ками за тебя». «Юмака...» — его взгляд смягчился. На мгновение в холодных, мрачных и пустых, как зеркало, глазах мелькнула уязвимость, и у меня внутри все сжалось. «Прошу прощения!» Мы обернулись на голос, и мягкое выражение тут же испарилось с лица Тацуми. Казалось, он резко захлопнул дверцу к себе в душу. Я перевела взгляд на двор и увидела, что мы больше не одни. В нескольких ярдах от нас стояла юная девушка с метлой в руках и строго смотрела на нас. По виду, она была на год-другой старше меня. На ней были традиционные красные штаны Хакама и безупречная белая рубашка Хаори. Такие часто носили Мика, служительницы святилищ. Ее прямые, длинные, даже длиннее, чем у меня, черные волосы были собраны в хвост и перевязаны простой красной лентой. А в темных глазах сияло неодобрение. Извините, но светилище закрыто до утра, объявила она и перевела взгляд на Дайсока и Акамы, которые спускались по лестнице, направляясь к нам. Мы открыты для посетителей до заката. «Если хотите помолиться или попросить Ками о чем то пожалуйста, приходите завтра». Увидев меня, она резко замолчала. Когда наши взгляды встретились, у меня внутри все сжалось, и на миг мне показалось, что она видит мою истинную сущность, видит, кто я такая на самом деле. Сердце в груди бешено заколотилось, и я задержала дыхание, гадая, что сейчас будет. Не закричит ли служительница «Кицуны!» Не выдаст ли меня с потрохами?» «Прошу нас извинить», — проговорил Дайсака, выступив вперед. Мика отвела взгляд от меня и посмотрела на приближающегося аристократа, который с улыбкой обратился к ней, спустившись со ступеней. «Мы вовсе не хотели вторгаться без разрешения и мешать вам» пояснил дайсука а я все стояла на месте не смея пошевелиться и с тревогой ожидая что же предпримет служительница мы ищем главного священника не подскажете где его можно найти а кто именно его ищет я судорожно вздохнула я призналась я сделав шаг вперед мика спокойно и оценивающе посмотрела на меня но обошлось без тыканий пальцем и громких криков «Демон-лисица!». Так что я понадеялась, что ошиблась. «Я из храма тихих ветров», — продолжила я, заметив, что выражение ее лица никак не изменилось. И проделала долгий путь, чтобы попасть сюда. «Мне нужно поговорить со священником. Это невероятно важно. Пожалуйста, скажите, где его искать?» Она еще на мгновение задержала на мне взгляд и отвернулась. «За мной!» — коротко приказала она и пошла через двор. Мы все поспешили за ней, а она повела нас вокруг святилища к ряду домиков попроще и поменьше. У ступенек, ведущих на веранду, окружавшую первый домик, она повернулась, и мы тоже резко остановились. Девушка указала на меня пальцем, и произнесла, «Ты, иди за мной. Одна. Остальные пускай ждут здесь». Она оглядела моих спутников, словно ожидая протеста, и нахмурилась. «Главный священник сейчас очень занят. Не хочу, чтобы он тревожился из-за толпы посетителей, разгуливающих по нашим землям. Я сопровожу девушку к учителю Дзира, а вы располагайтесь, пожалуйста, здесь и дожидайтесь». «Нашего возвращения». «Ох», — я оглядела своих спутников, гадая, что у них сейчас на уме. Акама пожал плечами. Дайсу указал на ступеньки, давая понять, что я должна пойти за Мика. Я посмотрела на Тацуми, и он едва заметно кивнул. Наверное, я решил, что миниатюрная служительница святилища не представляет собой угрозы. «А может, ему вообще было все равно?» «Хорошо». Я поднялась за ней по ступенькам, прошла по деревянной веранде мимо комнат, из-за дверей которых слышался гул голосов. Когда мы дошли до конца веранды, Мика распахнула одну из дверей и жестом пригласила меня войти. Я послушно шагнула в крошечную, почти пустую комнатку с татами на полу, низким столиком и одиноким цветком в Главного священника нигде не было видно. Дверь захлопнулась с громким щелчком. Я резко повернулась и увидела, что Мика достала из Хаори полоску белой бумаги и прижала ее к дверному косяку. На бумаге яркими черными чернилами было выведено слово барьер на канзи. Это что? Афуда? Примечание. Волшебный бумажный талисман. Я ощутила, как из полоски бумаги вырвалась волна духовной энергии и разлилась по стенам. Волоски у меня на руках встали дыбом, когда комнату окружила мерцающая стена некой волшебной силы похожий на барьер, который создавали монахи при помощи энергии Ки. Только эта стена вся состояла из магии, порожденной Ками и энергией мира. Мика обернулась ко мне, пристально глядя мне в глаза. «Я окружила эту комнату защитным барьером», — сообщила она. «Теперь ни один дух, демон или юкай, не проникнет сюда» и не сможет отсюда сбежать, и никто не сможет нас подслушать. Твои друзья, если они тебе друзья, конечно, не придут, Кицуне. Отступив назад, я прижала уши к голове, чувствуя, как лисья магия прорывается наружу. Так значит, она все же увидела мое истинное «я». «Я пришла поговорить с учителем Дзира, только и всего», — сообщила я, — Надеюсь, что голос звучит спокойно. Я вовсе не хочу доставлять вам неприятности. «Да?» — Мика подозрительно сощурилась. «Неужели ты и впрямь решила, что можешь заявиться сюда и скрыть свою сущность? Половину сущности. Я говорю с Ками каждый день и вижу их мир так же отчетливо, как и свой». Она жестом указала на запечатанную дверь. «Те мужчины, которые ждут на улице». Они ведь не знают, кто ты такая, да? Лиса, ты их обманываешь. Ее губы тронула беспощадная улыбка. На меня так просто не одурачить. Я пришла за помощью. Упрямо проговорила я. Из храма тихих ветров учитель отправил меня сюда и велел разыскать главного священника святилища Хаяты. Почему? Потому что я закрыла глаза. Мне совершенно не хотелось вступать в битву с Мика, но я отчетливо видела, что она не верит ни единому моему слову. Она видела одно: что перед ней Кицуне, а репутация у озорных лис была сомнительной. И для того, чтобы поговорить со священником, нужно было добиться того, чтобы меня пропустила Мика. Потому что я снова вздохнула и сунула руку под фурусики. «У меня с собой это». Когда я вытащила из-под ткани блестящий ящичек со свитком, я показала его девушке. Ее глаза округлились. Кровь отлила от ее лица. Она отскочила назад, глядя на предмет, зажатый у меня в руке. Так, словно это живая змея. «Милостивые камни!» — прошептала она. «Это же... это же фрагмент свитка!» Она замерла на мгновение, а потом наклонилась вперед, сощурившись. Кому еще известно об этом? резко спросила она. Кто-нибудь из твоих спутников знает о том, что у тебя с собой драконья молитва? Я покачала головой. Никто из них не знает, что свиток у меня, заверила я ее. Точнее, его часть. Я немного помолчала а потом нерешительно добавила, нахмурившись. «Хотя один из них тоже его ищет. Его отправили в мой храм с заданием отыскать и принести свиток». «А, тот самурай в черном, догадалась Мика. «Воин клана Тени. Кто он такой?» «Его зовут Каги Тацуми. У него при себе меч, названный Камигороши». Девушка закрыла глаза. Убийца демона в Каге, прошептала она. Недаром я чувствовала что-то недоброе. Да, недаром Ханшу именно его отправила. Ее глаза округлились от гнева и страха, и она мрачно уставилась на меня. Как ты могла привести это существо в наше святилище? возмущенно спросила она. Ты вообще знаешь, насколько он опасен? «Что он может сделать с духами, которые считают это место своим домом?» «Он был мне очень нужен», — проговорила я. И согласился помочь. «Потому что сам ищет свиток», — перебила она. «И это единственная причина, по которой ты еще жива, Кицуне. Единственная причина, по которой убийца демонов тебя не прикончил. Если он узнает, что свиток у тебя...» «На мой храм напали». «К нам пришел Они и убил всех. Он хотел забрать свиток. Я едва унесла ноги», — рассказала я с дрожью, вспомнив жуткое войско демонов, громадного Они, вломившегося в наш зал и страшные события, последовавшие за этим. С трудом проглотив ком в горле, я продолжила. «Перед смертью учитель Исао отправил меня сюда». «По его словам, главный священник знает, где находится храм Стального пера, в котором хранится второй фрагмент драконьей молитвы». Серьезно закончила за меня Мика и вздохнула. «Да, в твоих словах есть правда». Она шагнула назад и потёрла глаза, будто они внезапно разболелись. «Хотя не возьму в толк, почему монахи доверили Йокаю такую важную ношу?» Видимо, не было другого выхода. Я постаралась не обращать внимания на презрение в ее голосе и спрятала ящичек Фурасики. «Меня зовут Юмака», — сообщила я. «Меня воспитали монахи и учители Сао. Я провела в храме Тихих Ветров всю жизнь. Легенду о драконе я узнала совсем недавно, но дала обещание позаботиться о свитке» и совершенно не хочу, чтобы он попал в руки демонам или злым людям. Ради того, чтобы поговорить с главным священником, я проделала долгий путь, билась с разбойниками Гаки и Амукады. Я прижала уши к голове, чувствуя, что злость и отчаяние прорываются наружу. Будь я чистокровным Йокаем, я бы выбросила свиток в реку, чтобы течение унесло его в море. «Твоя правда». Прости меня, Кицуне. Служительница святилища выпрямилась, приняв более официозный вид. Прошу прощения за свою глупость. Меня зовут Рейка. Я старшая служительница святилища Хаяты. А еще единственная, кто знает о драконьем свитке, не считая учителя Дзира. Так значит, вы знаете легенду о свитке, драконе и желании. Да. Рейка кивнула. «Учитель Дзира рассказал мне о свитке, о драконьей молитве и о том, что случится, если призвать дракона». Только об одном умолчал. «О том, где находится храм Стального пера». С горькой, едва заметной улыбкой уточнила она. «Наверное, ради моей же безопасности». «Мне очень нужно попасть в храм Стального пера», — проговорила я. Я обещала, что отнесу свиток монахам, которые там живут. Пожалуйста, позвольте мне поговорить с учителем Дира. Я бы позволила, ответила Мика, если бы знала, где он. Я нахмурилась. Его нет в святилище. Рейка покачала головой. Три дня назад к нам прибыл гонец сообщением для учителя. Оказалось, что его вызывают в дворец императора. Он отправился туда, оставив меня за главную. Больше я его не видела. Она поджала губы и тряхнула головой. Не надо было его отпускать. Он признался, что его терзают недобрые предчувствия в связи с грядущей встречей, и велел мне быть на страже. Надо было настоять, чтобы он остался с нами. А теперь он пропал, и я понятия не имею, что произошло. «А вы не искали его во дворце?» Она изумленно посмотрела на меня. «Я пыталась, но во дворец императора нельзя попасть без приглашения. Стражи не пускают меня даже в ворота. Говорят, что никто из них не видел учителя Дзира и ничего о нем не слышал». Мика безнадежно взмахнула рукой. «Но я-то знаю, что он там. Знаю, что он отправился на встречу с госпожой Сатоми, с которой не вернулся». Она скосила на меня глаза. А потом в святилище проникла кицуны с кусочком драконьего свитка и принялась расспрашивать, как найти храм стального пера. Разумеется, я тут же решила, что два этих события связаны между собой. А как иначе? Я хотела было ответить, но вдруг что-то сотрясло в воздух, и у меня по спине побежали мурашки. Рейка обернулась, испуганно округлив глаза. И в это мгновение дверь прорезала лезвие, рассекшее офуду пополам. Дверные панели с грохотом рухнули на пол, и за ними показался темный силуэт тацуми, в руках